В доме царило оживление. Должен был состояться бал, первый после смерти Элис, и целую неделю все только об этом и говорили. Мне с трудом удалось сосредоточить внимание Элвины на уроках, а Кити и Дейзи те просто помешались. То и дело я натыкалась на них, крепко обняв друг друга, они с наслаждением вальсировали. Садовники были страшно заняты. Они должны были украсить бальный зал цветами из оранжерей и работали, не покладая рук. Ведь на бал пригласили всю округу, и им хотелось показать себя. «Не понимаю», — сказала я Элвине, — «чему ты так радуешься? Ни тебя, ни меня на бал не пригласили». «Когда мама была жива», — мечтательно ответила она, — «у нас часто устраивались балы. Она их очень любила и прекрасно танцевала». Перед началом бала всегда приходила показаться мне. Она была такая красивая. Потом она отводила меня в солярий, и там, спрятавшись в нише за занавеской, я видела весь бал через потайное отверстие. — Потайное отверстие? — спросила я. — А не знаете? — она торжествующе взглянула на меня. Наверное, ей было приятно обнаружить, что гувернантка, которая постоянно поражалась ее невежеству, тоже чего-то не знает. «Мне в этом доме многое неизвестно», — сказала я довольно резко. «Я и третье его не видела». «Да, в солярии вы не были», — согласилась она. «В нашем доме есть несколько потайных окон. Вы никогда не видели потайного окна и не знаете, что это такое. Но они есть во многих больших домах. Даже в Маунт уидани есть одно. Мама рассказывала мне, что их делали специально для женщин. Когда-то им не разрешалось присутствовать на пирах, но они могли наблюдать за всем, что происходит через такие окна. Понимаете, их там не было, но они все видели. В часовне тоже есть такое. Ну, или что-то в этом роде. Мы называем его «глазок для прокаженных». Они не могли присутствовать на службе вместе со всеми, ведь они были прокаженные, но могли видеть все через глазок из своей молельни. «Я хочу подняться в солярий и поглядеть на бал через потайное окно. А почему бы вам не пойти вместе со мной, мисс? Пожалуйста». «Посмотрим», — сказала я. Наступил день бала, и мы с Элвиной, как обычно, отправились на урок верховой езды. Только сегодня для нее был оседлан не Лютик, а принц. Когда несколько дней назад я впервые увидела Элвину на нем верхом, то, признаюсь, немного волновалась, хотя и уговаривала себя, что ей надо учиться ездить и на более резвых, чем Лютик, лошадях, если мы хотим, чтобы она стала хорошей наездницей. Попробовав свои силы на принце, она поверит в себя и, может быть, больше не захочет вернуться к Лютику. Первые занятия прошли спокойно. Принц вел себя безупречно, а Элвина стала уверенней, и мы уже не сомневались, что в ноябре она сможет участвовать хотя бы в одном из номеров верховых состязаний. Но этот день не был удачным. По-видимому, мысли Элвины были заняты предстоящим балом, а не верховой ездой. Она все еще не доверяла мне, хотя во время этих уроков вела себя так, будто мы лучшие подруги. Стоило же нам переодеться, и ее прежнее настороженное отношение ко мне тут же возвращалось. Как ни старалась я это изменить, все было напрасно. Примерно в середине занятия принц вдруг перешел в галоп. Я разрешала Элвине скакать галопом, только держа коня на длинном поводу. Все было, обошлось, если бы девочка не растерялась. Но как только принц пошел в галоп, Она забыла все, чему я ее учила, и закричала от страха, который тут же передался испуганному животному. Принц понесся, и стук его копыт прозвучал в моих ушах, как тревожный набат. Илвина покачнулась в седле и стала сползать на бок. Все моментально закончилось, потому что я тут же пустилась за ней в погоню. Мне надо было схватить принца за узду до того, как он добежит до изгороди. Я думала, что он прыгнет, а Илвина упадет и разобьется. Страх придал мне сил, и я нагнала и остановила коня у самой изгороди. Бледная, дрожащая, но невредимая Илвина соскользнула на землю. «Все в порядке», — сказала я. «Ты просто думала о чем-то другом. Хотя еще не такая хорошая наездница, чтобы мечтать и не следить за тем, где ты и что делаешь». Я понимала, что это единственно правильный путь. Несмотря на ее испуг, я заставила девочку снова сесть верхом, потому что знала, что именно после подобного случая она стала бояться лошадей. Прежний страх прошел, но нельзя было, чтобы он вернулся. Элвина повиновалась, хотя и неохотно, но к концу занятия уже преодолела свою боязнь и наверняка не откажется завтра ездить верхом. После этого я почувствовала большую уверенность в том, что мне удастся сделать из нее наездницу. Мы уже возвращались, когда она вдруг рассмеялась. «Что случилось?» — спросила я, обернувшись, потому что ехала впереди. «О, мисс!» — воскликнула она. «У вас лопнуло!» «Что ты хочешь этим сказать?» «У вас платье под мышкой лопнуло! Ой, оно ползет дальше!» Заведя руку за спину, я поняла, что произошло. Амазонка мне всегда была узковата, и шов на рукаве не выдержал резких движений, когда я пыталась справиться с принцем, чтобы спасти Элвину. Наверное, мое смущение было заметно, потому что Элвина сказала, «Не огорчайтесь, мисс, я найду вам другое. Там должно быть еще. Я знаю». Всю дорогу домой она тихонько посмеивалась. Мне никогда еще не приходилось видеть ее в таком веселом настроении. Я даже немного огорчилась, что мое смущение так ее развеселило. Она, казалось, совсем забыла о том, что случилось с ней совсем недавно. Начали съезжаться гости, и я не могла удержаться, чтобы не смотреть на них из окна. Вся дорога к дому была забита экипажами и при виде туалетов у меня перехватывало дыхание от зависти. Бал должен был состояться в большом зале, куда я сегодня днем заглянула. Я не была там со дня своего приезда, потому что все время ходила по задней лестнице. Кити уговорила меня взглянуть. — Там так красиво, мисс! Мистер Полгрей носится как сумасшедший. Если что-нибудь случится хоть с одним цветком, он кого-нибудь убьет. Зал действительно был очень красив. Потолочные балки украшали гирлянды из листьев. Это старый карнуэльский обычай, объяснила мне Кити, украшать жилище листьями на май. Ничего не значит, что сейчас сентябрь. Теперь, когда траур закончился, балы будут часто. Нельзя же вечно соблюдать траур. Поэтому сегодня вроде как майский день, понимаете? но как конец одного года и начало нового, новой жизни. Рассматривая катки и горшки с цветами, принесенные из оранжереи, свечи в канделябрах, я отметила, что мистер Полгрей и его садовники поработали на совесть. Я представила, как красиво будет это зала с зажженными свечами и танцующими парами в ярких одеждах, в жемчугах и бриллиантах. Мне тоже хотелось быть в числе гостей, очень хотелось. Кити тем временем начала танцевать, улыбаясь и кланяясь воображаемому кавалеру. Я улыбнулась. Она была такой раскованной, ее буквально распирало от восторга. Я вдруг подумала, что мне здесь не место, ведь это неприлично. Веду себя как Кити. И я повернулась и ушла, ощущая какой-то комок в горле. В этот вечер мы с Элвиной ужинали вместе. Она не могла ужинать с отцом в малой столовой, потому что он был занят с гостями. «Мисс», — сказала она, — «я повесила вам в гардероб новую амазонку». «Спасибо, это очень любезно с твоей стороны. Ведь вы не можете ездить верхом в этом», — воскликнула она насмешливо, указывая на мое платье цвета лаванды. «Так значит...» Она сделала это для того, чтобы из-за отсутствия подходящего платья не сорвался завтрашний урок верховой езды. Мне следовало бы догадаться. Может быть, я чересчур наивна, что ожидаю от людей большего, чем они могут дать. Ведь Илвина видит во мне всего лишь средство получить то, чего ей хочется, рассуждала я, и мне нельзя забывать об этом. Я с неприязнью взглянула на свое... Бледно-лиловое платье. Оно нравилось мне больше другого, серого. Эти платья портниха тети Аделаида специально шила для меня, когда я получила это место. Серый цвет мне вообще не идет, и мне казалось, что в лавандовом я не так похожа на гувернантку. Хотя и оно с воротничком из кремовых кружев на глухом корсаже и с такими же манжетами тоже не шло мне. Я вдруг поняла, что невольно сравниваю его с платьями собравшихся у Конана Тремелина гостей. «Поторопитесь, мисс», — сказала Элвина. «Вы помните, что мы идем в солярий?» «Надеюсь, отец разрешил тебе», — начала я. «Мисс, я всегда наблюдаю за балом через потайное окно в солярии. Это всем известно. Мама каждый раз махала мне из зала. Ее губы слегка кривились, но она продолжала. Сегодня я буду думать, что она там, в зале, несмотря ни на что, что она танцует и веселится. Как вы думаете, мисс, люди возвращаются после смерти? Какой странный вопрос. Конечно, нет. Значит, вы не верите в привидения? Некоторые верят. Говорят, что видели их. Вы думаете, они лгут, мисс? Я думаю, что они жертвы собственного воображения. И все-таки я буду воображать, что она там танцует, — повторила она раздумчиво. Может быть, если я очень постараюсь, то действительно ее увижу. Я промолчала, но мне стало жутко. Если она возвращается, — размышляла Илвина вслух, — она придет на бал. Ведь она очень любила танцевать. Мисс! Казалось, она неожиданно вспомнила, что я рядом с ней. «Если вы не пойдете со мной в солярий, я пойду одна». «Пойду», — сказала я. «Тогда идемте. Сначала закончим ужин». Безапелляционно сказала я. Следуя за Элвиной через галерею вверх по лестнице, мимо целого ряда спален в солярий, я была удивлена размерами дома. Крыша над этим помещением была стеклянная. По-видимому, Из-за этого оно и получило свое название. Летом здесь должно быть очень жарко. На стенах висели великолепные гобелены, изображающие историю великого мятежа, кромвеля и реставрации. «Не обращайте на них внимания», — сказала Элвина. Мама любила здесь бывать. Говорила, что отсюда видно все, что происходит в зале. Здесь два потайных окна. Хотите взглянуть, мисс? Я смотрела на секретер, на софу, позолоченные стулья и видела, как она сидит здесь, разговаривая с дочерью, покойная Элис, которая с каждым днем становилась для меня все более живой. На обоих концах этой длинной комнаты находились высокие окна с тяжелыми парчевыми занавесями. На всех четырех стенах висели портьеры, скрывая то, что я поначалу приняла за двери. Та, через которую мы вошли, а другая в противоположном конце комнаты и еще по одной двери в каждой стене. Но здесь я ошиблась. Элвина скрылась за одной из портьер и теперь звала меня оттуда тихим голосом. Подойдя к ней, я очутилась в нише. В стене передо мной находилось звездообразное отверстие, довольно широкое, но так замаскированное, что, не зная о его существовании, увидеть его было невозможно. Я заглянула в него и увидела часовню. Она была видна вся, кроме одной стены, и маленький алтарь с триптихом из камьи. Мама рассказывала, что в давние времена больные, которые не могли присутствовать на службе, наблюдали за ней отсюда. Тогда в доме жил священник, но об этом мне уже рассказывала не мама. Она не знала истории дома. Это мисс Дженсен. Она много знала про наш дом. Любила приходить сюда и смотреть в потайное окошко. Она любила приходить в часовню. По-моему, тебе было очень жаль, когда она уехала. Да. Второе отверстие на той стороне. Из него видна зала. Она перешла на противоположную сторону и отдернула занавеси. Там было такое же звездообразное потайное окошко. Взглянув... Я была очарована открывшейся передо мной картиной, на возвышении музыканты, а вокруг нарядные гости, беседующие в ожидании начала танцев. Народу в зале было много, и до нас отчетливо доносился гул голосов. Затаив дыхание, Элвина обводила зал глазами в поисках матери. «У меня мурашки» — пробежали по спине. Неужели она действительно верит, что любовь к танцам вернет Элис к жизни? Мне захотелось обнять ее, прижать к себе. Бедный, осиротевший ребенок. Бедная, сбитая с толку создания. Но я сдержалась, потому что знала, Элвина не примет моего сочувствия. Я увидела Конана Тремелина. Он разговаривал с Селестиной Нэнси Лок. Питер тоже был в зале. Он, без сомнения, был одним из самых красивых мужчин, которых я когда-либо встречала. А Конан — самым элегантным. В этом блестящем собрании я почти никого не знала, кроме леди Треслин. Даже здесь она выделялась своей красотой. На ней было роскошное платье из алого шифона. Мало кто осмелился бы надеть туалет такого цвета, но она в нем была еще прекрасней. Темные локоны казались черными, а открытые точенные плечи и грудь белоснежными. На голове сверкала бриллиантовая диадема, бриллианты же переливались на шее, запястьях, пальцах в ушах. Элвина заметила ее одновременно со мной и, нахмурившись, пробормотала. Она опять здесь, а ее муж? Он там. Маленький старичок, который разговаривает с полковником Пенлинзером. «А где полковник Пеллендзер?» Она объяснила. «И рядом с полковником я увидела сгорбленного, седого и морщинистого старика. Трудно поверить, что он муж такой роскошной женщины». «Смотрите», — зашептала Элвина, — «сейчас папа откроет бал». Раньше они открывали бал двумя парами, он с тетей Селестиной и мама с дядей Джеффри. «Кто будет папиными партнерами сегодня?» «Кто будет, тот и будет», — пробормотала я рассеянно, потому что мое внимание было приковано к тому, что происходило внизу. «Сейчас музыканты начнут», — продолжала Илвина. «Бал всегда открывают одним и тем же танцем. Знаете, как он называется? Ферри. Его завез сюда кто-то из наших предков. С тех пор его всегда танцуют. Смотрите». Папа и мама танцевали первые па, а потом к ним присоединялись все остальные. Музыка заиграла. Конан взял Селестину за руку и вывел в центр зала. За ними вышел Питер Нэнсилок с леди Треслин. Глядя на то, как они исполняют начальное движение традиционного танца, я подумала: Бедная Селестина. Даже в бальном туалете из голубого шелка она казалась неуместной в этой четверке. Ей не хватало безукоризненной элегантности Конана, красоты леди Треслин, стремительности брата. Я пожалела, что Селестина открывала бал, но такова была традиция. Казалось, ими наполнен весь дом. Делалось потому, что так делалось всегда, и этого было достаточно. По-видимому... Все знатные дома таковы.